Глава девятая. Большая игра. — А это та самая мать-земля? — на всякий случай переспросил Ник, хватаясь за последнюю возможность отменить в своем сознании увиденное. — Да, а вы ни разу не были в церкви? — спросил Кефрис, отдавая девушку в руки Ганса. Лысый Ариста, нахмурившись, придерживал ее за плечи. Ник отрицательно мотнул головой и с трудом оторвался от круглой плиты. — Я думал, это зрелая женщина. Кефрис снисходительно улыбнулся. — Это лишь облик. Наш мир — ее каменная утроба. Впрочем, я и так уже объяснял. Оседлал знакомую лошадку архиепископ, затем подобрал полые рясы и встал рядом с Ником. — Человечество родится, когда будет в состоянии выйти наружу. Это то, во что верю я. Одному быть сложно. Обратился он неожиданно, без набожности в голосе. — Вокруг враги. — Меня уже трижды пытались убить. Поддержка жнеца — то, что нужно моей парафии. Ник будто заново на него посмотрел, окинув снизу вверх взглядом. — Могу я рассчитывать на тебя? Ник все еще был в шоке от увиденного, но согласно кивнул. — Думаю, мы сработаемся. Выбери время, я приду сюда, когда позовешь. А теперь прости. С девкой разберешься? — сказал он, обернувшись, когда уже почти вышел из здания. Кэфрис кивнул. Ганс передал ему Алексу и на ходу вытер лицо надыбанным где-то полотенцем. Скорее всего, взял из церковной утвари. Протянул Нику чистое, но тот думал лишь о дочке и с удивлением посмотрел на тряпку, когда они уже седлали принца. Вытеревшись и ополоснувшись водой, оба сели на ворана и покинули границы П-3. Как такое может быть? Сначала жена, теперь дочка. В этом мире будут аватары всех его знакомых? Но пока что он встретил только семейных, самых близких. Значит ли это, что тут живут его настоящий отец и мать? Хотя, если дочка богиня, а жена молодая, это говорит об одном. Здесь все настолько перемешано, что параллельным миром нифига не пахнет. Мать с отцом могли родиться здесь, умереть тысячу лет назад, и он никогда об этом не узнает. В любом случае, поискать имеет смысл. Только вспомнит ли он обличие родителей? Странное дело, Ник был знаком с каждой мелочью во внешности жены и дочери, но вот за много лет образы тех, кто его родил и воспитал, растаяли. Нет, он помнил ту нежность и заботу, что они ему дарили, а также собственные эмоции, но сомневался в способности нарисовать портреты. Черт! А он их любил не меньше. Надо признать, что факт их наличия здесь под огромным вопросом, ведь они ушли намного раньше него из прошлого мира. Дочь богиня. Первое, что ему пришло на ум, когда это осознал, как с ней связаться. Что сделать? Если нужно кого-то грохнуть, достичь непреодолимой высоты, стать самым верующим веруном и так далее, он все сделает. Даже если она аватар. Наружу. Эхом раздались в голове собственные мысли. Нужно выйти наружу. Тогда она обратит на меня внимание и выйдет на контакт. Ник сомневался, что существовали другие способы для смертного возвыситься до общества богини. По легендам, Мать-Земля влияла на этот мир опосредованно, никогда не спускалась с небес или откуда-то там. Да и по сути, этот мир — ее утроба, как сказал Кефрис. То есть они — внутри богини. Он выйдет из каменного клубка и сможет увидеть Китти. Эта мысль еще больше укрепила его в желании ускориться и завершить начатое. Некогда сиськи мять. Поход наверх обрел новое значение. Теперь там ждала награда, а может и второй шанс. Принц доставил друзей в Андервуд под утро. Они заехали в овощную лавку и закупили пару десятков капустных кочанов и еще всякой мелочевки для быта. Ганс уворчал, что Ник дурак, и только зря навязался в должники ушлому церковнику. «Три шкуры теперь с тебя сдерет за те камни. Святоша, блин! Как думаешь, если сегодня сказать Саймону, что он крыса?» «Нормально будет?» Этим вопросом Ганс его уже порядком достал. После похода за красную черту, сенсей остался ему должен. Теперь Ариста хотел подгадать такой момент, когда тренера это обращение заденет больше всего. Он жаждал видеть горящую задницу Крысюка, ведь тот обещал спустить на тормозах такую наглость. Ганс пока не воспользовался привилегией, иногда лыбясь и поглядывая на Саймона, специально нагнетал атмосферу. «Не знаю. Наверное?» Отмахнулся от него Ник и закрепил последний качан в воранью авоську. Что-что, вмешиваться в брачные игры этих двух идиотов он не собирался. Продукты сгрузили в кладовую и отдали принца здоровенному борде. Парень тренировался во дворе с двуручным молотом, весь потный и сконцентрированный на задаче отработать удары. Удивительно, но Саймон снизошел до него, показал несколько движений и как можно эффективней, Использовать силу инерции со столь необычным для пещер оружием. Сам Борди об этом не просил. Тренер увидел в нем потенциал. Но результаты парня и неплатежеспособность пока закрывали допуск в школу. Тренироваться, однако, не запрещалось. Лишь бы успевал со своими основными обязанностями. Вот и сейчас он шустро отвел принца в выкопанную нору. И приступил к чистке чешуи. Их второй питомец Джожик тоже теперь катался как сыр в масле. Народу прибавилось, а, следовательно, объедков и мусора больше. Такой довесок позволял ему не сдуваться в размерах, так что всеразрушающей кислоты имелось в достатке. Они с Гансом от греха подальше сразу все рассказали Саймону, а заодно Ник хотел озвучить одну мыслишку. — Значит, у нас теперь свой архиепископ? — похрустывая капустой спросил учитель. — Технически да, но сейчас должник я, — ответил Ник. «Думаю, можно отдать ему нашу охрану», — намекнул он на двух крысолюдов, что сутками сидели без дела и мозолили глаза. «Подселим твою пятерку к нам, пусть спят пока в палатках, ну и начнем строить для них казарму», — предложил он. «Хорошо», — подумав, ответил Саймон, и Кочерышки указал на Ганса. «Если скажешь это на людях, все отменяется». «Мы так не договаривались», — встрепенулся Ариста. «Только попробуй». «Отправишься к Жоржику на обед». Похоже, Саймон дорожил своей безбашенной репутацией. В принципе, у них не было уточнений по поводу, где и как прозвучит оскорбление. Но требования учителя справедливы. Ганс не должен замарать Реноме Сансея. Да и Ник более чем уверен, арист этого не хочет. Просто специально поднимает градус конфликта. Как ветреная кокетка крутит своим ухажером, дразня его надеждами, так и он не дает спокойно выдохнуть шерстяному убийце. — Это пятнает вашу честь, учитель! — серьезно кивнул Ганс. — Последнее, андерводское предупреждение. — На, выкини! — Саймон бросил ему капустный огрызок и вытер руки о штаны. — Хорошо, пусть Светоша забирает ребят! — дал он согласие Нику. — Что-нибудь еще? — Нет, мы пойдем отсыпаться! — ответил тот и, перекусив быстренько на кухне, отрубился на десять часов здорового сна. Следующий день прошел весь в тренировках. Оставалось трое суток до похода на волков. Задание и все документы Сомс обещал раздать лично перед отправлением. А пока нужно было набивать души на червях, подтягивать боевку и помогать в строительстве нового здания. Кира смогла договориться на первую партию крысиных усов. Торговец остался доволен, а вырученные деньги тут же пустили на закупку стройматериалов. Этого пока мало, но дело сдвинулось с мертвой точки в интересах второй команды побыстрее набрать нужную сумму. В этот раз они в каком-то длительном походе, и, как объяснил Саймон, больше для себя. Парни решили приборахлиться и взяли заказ у коротконогой аптекарши Милы. С заданием учителя они справлялись по графику, так что эта незапланированная акция была одобрена командованием. Пятерка должна вернуться как раз к отбытию троицы и остаться сторожить дом с припасами. Охрана теперь на них. Каждый день Ник впитывал больше сотни душ. На большее скорости принца не хватало. Проблема еще в том, что каждый раз приходилось уезжать еще дальше, ведь популяция восстанавливается не так быстро, как хотелось бы. Он носился по пещерам, как угорелый, и крошил мечом слабых монстров. Кастеты в этом плане были бессмысленны. Он уже понял, что в прошлые разы часто использовал баф силы и, считай, оставался почти на одном уровне по количеству душ. Так что в эти три дня, потратив уйму времени, Ник набил 304 души. В сумме за вычетом уже потраченных у него набралось 740 штук. После задания Сомса Ник планировал добить эту цифру до тысячи, может, чуть выше. Однако существовала одна проблемка. Как только он станет достаточно сильным, души червей перестанут засчитываться. Хотя тут Ник вспомнил одну очень важную штуку. Ведь он не мог накапливать внутри сосуды энергию, он не маг, а сверхчеловек с божественными способностями. Что, если ограничение не действует на него? Ведь жнец вне этой системы магии. Даже для активации силы, крика и прочих полезных штук руда была не нужна, тогда как ученики и подмастерия нуждались в ней. Что уж греха таить, даже мастера предпочитали в тяжелых ситуациях потратить Емира в камень и сэкономить на мане. Кстати, по поводу крика. Ник испробовал его на червях и заметил такую специфику. Умение можно было использовать только раз в день, поэтому регулировка требовала времени. Но не это главное. Чем больше душ он накаливал, тем меньше усилий тратил на его активацию. На третий день он и вовсе использовал страх, не открывая рта. Задавил одной аурой. Теперь не надо орать, как ненормальный. Враг даже не поймет, что произошло. Просто обосрешь штанишки. Стоило это удовольствие 30 душ, регулировка отняла почти сотню, но он их учел в подсчетах. В общем, выходные пролетели в рутине и выдались спокойными, что удивительно на фоне последних событий. Про враждующие кланы пока ничего не известно, но Кефрис прислал весточку, что все хорошо. Алексу вернули беспокоившимся родителям, и Парафия получила мощное финансовое вливание. Архиепископ изменил убыточную для всех ситуацию в выигрышную. Это заставило Ника задуматься. Союзник попался толковый. Не хотел бы он быть врагом такого человека. Получив все бумаги в Деникс, троица отправилась в путь. Одну за другой они преодолевали пещеры, двигаясь на восток. Именно там жители П-7 жаловались на свирепую стаю толстокожих волков. Их ничто не брало ни магия, ни режущее оружие. Поэтому было принято решение предоставить этих ребят Нику. Остальные выполняли роль сдерживания. Хотя Ник не сомневался, что Саймон и в одиночку мог с ними расправиться. Просто учитель наблюдал за практикой подопечных без серьезных вмешательств. До места они добрались за полтора дня с ночевкой в каменном кармане. Вход охранял принц, в любое время готовый сорваться в атаку на нарушителя. По была мелкой колонией. Но тут недавно нашли месторождение драгметаллов, так что решением совета Сомсу спустили задание убрать все препятствия к приходу рабочих рук. Похоже, сюда будут направлены караваны с припасами, и место получат статус зарождающегося города. Не сказать, что окрестные мутанты были этому рады, но им порядком надоели набеги сильных тварей. Никто не встречал троицу, каждый житель занимался своим делом и угрюмо на них поглядывал. Саймону пришлось буквально ловить длинноногого старосту. Тот, как богомол на четырех длинных ногах, уходил в другую сторону и делал вид, что не замечает их. В общем, сенсей подрихтовал ему икры парочкой точных лоу-киков, и мужик остановился, покачиваясь. Деревня была одичавшей, уровень заражения колоссальный, вот и с мозгами у них творилась всякая дичь. С горем пополам узнали направление и сразу выдвинулись к логову чего здесь было стрёмно. Мутантов по семь 7 уже ничего не излечат, но глубинка получит кубы с емировой рудой и приток новых крайних, привыкших возводить города. «В каком-то роде мы делаем благо», — подумал Ник. За задание платили шесть сотен коинов. Это скорее из-за срочности. Сомс хотел угодить центру, ну а разгребать всю эту канитель послали их. Он чувствовал себя этакой рабочей лошадкой, окружённым кучкой менеджеров и чиновников. Никто не работает, но все знают, как лучше. Добрались быстро. В пещере оказалось двадцать особей. Число внушительное, и всех не сдержишь. Они тут же побежали назад. В погоне увязалось пять волков. Их кожа была вся красной, и в трещинах залитых их то ли кровью, то ли каким-то металлом. В отблесках дневной гирлянды эта штука блестела, как что-то твердое. Они добрались до узкого коридора, Саймон на ходу снял с принца кастеты и бросил их Нику. Тот положил железные бандурины на пол, всунул руки, размазав нажатием кнопки лекарства и развернулся к волчарам. Они тоже остановились и атаковать не спешили, лишь скалили зубы и глухо рычали. Тот, что стоял впереди, вдруг откинул голову назад и завыл. Остальные тоже подхватили, и по туннелям разнеслось заунывное эхо. Ник заметил, как по трещинам в коже стал двигаться еще сильнее сверкать красный металл, как он его про себя окрестил. Первым напали, как ни странно, на Ганса. Парень ударил мечом по коже и высек поток искр, но умудрился увернуться от сокрушающего удара лапой. Твари умели колдовать сами на себя усиление. Сомс предупреждал. Именно это и спасло аристократа. Обычно за таким развитием событий следовало удивление, а потом смерть. Реакция у тварюк была отменная, как и когти с клыками. Ник сорвался с места, набирая скорость, и свернул на бок челюсть того самого зачинала пивуна. Раздался истожный скулеж, и остальные особи отвлеклись на звуки раненого. Ошеломленный противник поплыл, комично передвигая лапами в бок, и Ник вторым ударом превратил мозг волка в кашу. Хоть черепная коробка и не поломалась, но сотряса охватила. Тварина кулем рухнула на землю. Следующему Ник отбил металлической перчаткой бочину, разрыв внутренних органов, и вот страшный монстр харкается кровью и подыхает на полу, дергая лапами. Остальным не дал скрыться Саймон, заблокировав магии выхода из пещер. Ник носился, как угорелый. Надо было все закончить за одно усиление. Переломанные кости, позвоночник и смятые челюсти. Вот результат короткого столкновения. «Это что?» Нагнулся после всего Ганс к шкуре убитого волка. «Титан!» — вдруг подал голос Саймон. «Откуда ты знаешь, как он выглядит?» — с сомнением спросил Ник. «Мне делали из него оружие. Учитель напомнил о своей деятельности красным плащом. Можем продать его. Похоже, доклады Сомсу были не совсем полные, иначе бы им приказали все это добро стащить в казну. Отдайте его мне!» — попросил Ник. «Я заплачу. Просто вычтешь из будущих долей. Хочу из него костеты сделать». — Мало будет, — с сомнением сказал учитель. — Но такие, как у тебя, надо килограммов 30. Тут со всех от силы два наберется. — А мне много и не надо, — ответил Ник. — Ну так что, отдадите? Он перевел взгляд и на Ганса. Тот махнул рукой, мол, — А, забирай. Ножом они принялись выковыривать остывший металл из углублений в коже. Покончив с пятью волками, отправились уже к остальным. — Что ж, удача повернулась к нему лицом, — подумал Ник, — И когда зашел внутрь логова, активировал беззвучный крик. Организованный было клин волков, разбежался кто куда, прижимаясь к стенкам пещеры и дрожа. Ник калечит меткой с максимальным уроном. Упавших потом добьет. А сейчас главное сократить количество врагов. Одного крупного размером с корову-волка, очевидного жака, он раскрутил за хвост и бросил сородичей. Саймон ледяными ловушками припечатал ноги пятерым оставшимся. Ганс отбивался сразу от двоих. Аристократ мог их победить, сочетая магию и фехтование, но не хотел тратить Емирову руду. Зачем, когда Ник и учитель и так со всеми разберутся? Так и произошло. Вскоре вся стая без проблем была перебита, а пещера зачищена. Кузнец артефакта Разлор должен был сделать ему оружие из стали, но теперь можно попросить добавить сплав титана, и Ник получит более прочную вещь. До покупки полноценных титановых кастетов еще пройдет уйму времени, а ему надо прогрессировать уже сейчас. Как и полагается, они обрубили хвосты тварям. но ну, аник смог содрать немного кусков шкур. Тратить силу для такой мелочи не совсем хотелось. Внутренности, как сообщила Кира, не несли особой ценности. Подобные стаи встречались очень редко, и сам вид, хоть и был известен, ловили его нечасто поэтому они обязаны взять с собой парочку трупов для исследований. В центре точно будут довольны. Они водрузили тушки на принца и решили пополнить запасы в П-7. Однако там их ждал сюрприз в виде вооруженных, чем попало жителей. Похоже, вся деревня поехала кукухой. Или им не очень хочется приезда тех самых металлургов. Убивать мирняк не в его правилах, но ситуация не из простых. Кажется, враги Сомса имели своих шпионов в п -7. Ведь тут все друг друга знают. Чужак не сможет быстро сойтись с закрытым обществом мутанской деревушки. Значит, большие игры только набирают оборот. Вперед выступил прихрамывая тот самый староста, а остальные сотни две деревенских рыл взяли их в кольцо. Блин, и что делать с этими идиотами? Убьешь — уничтожишь себе репутацию. Оставишь живых — порут на куски тебя». Вот же неблагодарные свиньи.